Ундиный, и во все время обряда вела на себя благонравно и послушно, хотя обычно была шаловливой и непоседливой, вот уж в чем же направа. Хлебнули мы с ней лихо. Рассказать бы вам, рыцарь перебил рыбака, обратив его внимание на шум, как бы от мощных ударов волн о берег. Он еще раньше доносился сквозь речь старика,